Глава вторая «Увижу этого синего придурка!» – бубнил себе под нос я, когда возвращался обратно в свое жилище. «Убью!» В голове словно кто-то сказал ну но -ну", из-за чего я начал крутить головой во все стороны. Ну да, пусто, чего и следовало ожидать. Вот только сразу возникает весьма интересный и важный вопрос. Если я босс локации… «То какого я уровня и как выгляжу?» «Справка. Чтобы открыть меню статуса, проведите двумя пальцами левой руки сверху вниз, после чего нажмите диалоговом меню «Статус». «О, это здорово придумали!» «Стоило только задуматься над тем, что мне нужно, как игра выдала справку, как это получить». «Весьма и весьма разрабы постарались. Молодцы!» Так, ну-ка попробуем. Большой безымянный и мизинец сложили, средний и указательный вытянули, взмах и... Вуаля! Меню. Статус, инвентарь, навыки, снаряжение, задания, достижения, пути развития, управление логовом. Ну, как в самой обыкновенной игре. Хочешь что-то узнать, кликни соответствующее меню в диалоговом окне, и будет тебе счастье. Такс. Сначала надо разобраться, что я такое и с чем меня едят. В переносном смысле, конечно, но все же надо. Статус. Сначала перед глазами появилось «Ожидайте». Идет конфигурация характеристик. Потом перед глазами все мигнуло, на мгновение стало снова темно. как перед переносом в эту пещеру. И меню наконец открылось. Уровень 1: Опыт 0 из 100. Известность 0. Раса не определено. Откроется в процессе развития. Ранг мини-босс. Цель ежедневных редких заданий. Сила 15. Ловкость 15. Интеллект 15. Выносливость 15. Мудрость 15. Восприятие 15. Здоровье 300. 20 единиц здоровья за каждую единицу силы. Магическая энергия 300. 20 единиц энергии за каждую единицу мудрости. Запас выносливости 300. 20 единиц запаса выносливости за каждую единицу выносливости. Концентрация 300. 20 единиц запаса концентрации за каждую единицу запаса восприятия. Максимальная масса имущества инвентаря 300 кг. 20 единиц за сумму половин характеристик силы и выносливости. Вроде все понятно. Но есть один интересный нюанс. Есть характеристика выносливость, а есть шкала от этой характеристики запас выносливости. Понятное дело, что она тратится на какие-то действия. Но вот на какие. Справка. Шкала запаса выносливости тратится на использование ультимативных навыков направлений воина и разбойника, а также на создание предметов с помощью ремесла, таких как кузнечное дело, добыча руды, строительство. Так, ладно, а что система поведает о концентрации? Справка. Шкала концентрации тратится на использование навыков разбойника, например взлом замков, А также на ремёсла, требующие сосредоточения, такие как алхимия, медицина. Хм, чтобы воры не могли бесконечно воровать и домошничать. А что, интересная задумка. Либо все от сложности зависит. Ау, система, а чё сейчас-то молчишь? Ну и фиг с тобой. Ладно. Если моя раса не определена, то нужно посмотреть, как ее можно вообще получить, и как я выгляжу сейчас. Вот только чувствую, что свою внешность я сейчас не увижу. А вот как узнать возможную, могу посмотреть. Пути развития. И снова та же песня. Сначала выскочила пресловутое «Ожидайте», потом перед глазами исчезло изображение, потом открылось меню. Выглядело оно весьма интересно. В центре был один большой белый круг, в котором была центральная точка, слегка сияющая. А от нее отходило три линии на три более маленьких круга внутри этого большого круга. Первый маленький круг назывался Путь Воина, второй – Путь Разбойника, третий – Путь Мага. Все банально и проще некуда, но получается, что можно развиваться во все стороны одновременно. А вот это уже плюс к свободе выбора. А вот дальше этих трех путей все было скрыто своеобразным белосерым туманом. Вероятнее всего, чтобы посмотреть дальнейшие пути развития, нужно выбрать один из, скажем так, навыков. Путь воина. При открытии пути воина станут доступны углубленные навыки в обращении с тяжелыми видами оружия, такими как двуручный меч, молот, топор. и Их разновидности – длинный меч, большой топор, большой молот. А также их разновидности – варианты применения различных тяжелых видов оружия в двух руках. А также в обращении со всеми видами тяжелой брони и средней брони повышенного класса бронирования. Бонус при открытии. Сила плюс 5 основная характеристика для пути воина. Выносливость плюс 5 основная характеристика для пути воина. Ловкость плюс 2, восприятие плюс 2, интеллект плюс 2, мудрость плюс 2. Лучшие профессии ремесла для развития с учетом специфики пути воина. «Кузнечное дело», «Добыча руды», «Добыча древесины», «Строительство». Для открытия требуется опыт воина 100. Хм... Мне кажется, не просто так тут присутствуют надбавки и к характеристикам. Но прежде чем делать поспешные выводы, надо посмотреть и другие пути развития. Путь разбойника. При открытии пути разбойника станут доступны углубленные навыки в обращении с легкими видами оружия ближнего боя, такими как короткие мечи и ножи и всеми их разновидности, а в обращении с оружием дальнего боя, такими как метательные виды оружия, луки, арбалеты, а также со всеми их разновидностями, а также в обращении с легкими типами брони и средней брони слабого и среднего класса бронирования. бонус при открытии ловкость плюс 5 основная характеристика для пути разбойника восприятие плюс 5 основная характеристика для пути разбойника сила плюс 2 выносливость плюс 2 интеллект плюс 2 мудрость плюс 2 лучшие профессии ремесла для развития с учетом специфики пути разбойника воровство охота выделка кожи древообработка взлом замков алхимия Для открытия требуется опыт Разбойника 100. Ну тут, в принципе, тоже все понятно. Разбойник может развиваться в два пути. Дальнобойный, он же стрелок. Лучники или арбалетчики. Либо в Разбойника, или на игровом сленге в Рогу. Ну и глянем на последний путь. Путь мага. При открытии пути мага станут доступны навыки в обращении с магическими предметами, посохами, скипетрами, а также развитием будет повышаться польза отношения легкой брони или магических роб. Бонус при открытии. Интеллект плюс 5 основная характеристика для пути мага. Мудрость плюс 5 основная характеристика для пути мага. Ловкость плюс 2, восприятие плюс 2, сила плюс 2. выносливость плюс +2. Лучшие профессии для развития с учетом специфики пути мага: зачарование, портняжничество, медицина, земледелие, ювелирное дело. Для открытия требуется опыт мага 100. Но ну, тут только непонятно, зачем магу навыки в обращении с посохами. Но что-то мне подсказывает, что не все так просто, как кажется на первый взгляд. Как и в любой другой игре. Вот вроде качаешься, распределяешь навыки, а потом бац, а весь билд испоганен одним неверно выбранным навыком, который нельзя заменить, и все, удаляй перса, начинай заново. Вот только со мной так не прокатит. Если учитывать, что привычной кнопки выход у меня нет, что весьма логично, так как меня сюда впихнули жить, то у меня одна попытка не запороть своего персонажа. а то потом вечно буду сливаться. Ладно, все хорошо, все понятно, все размусолено. А если не размусолено, то размусолят, вобьют информацию в голову, отпустят, потом догонят и еще раз размусолят всю информацию. Но все же, что за опыт мага, воина и лучника? Справка. Для развития путей необходим соответствующий опыт. Для игроков путь получения опыта – обращение с соответствующим типом оружия. Так как вы босс, для вас путь развития отличается. За каждого побежденного игрока вы будете получать тот опыт, что он теряет при смерти. Например, при убийстве «Чистого воина» вы будете получать 20% накопленного опыта воина-игрока в пределах текущего уровня. Теряется даже вложенный опыт. Перки в пути развития могут отключаться при недостатке опыта. Справка. Одна единица опыта воина-мага-разбойника равна одной единице опыта игрока. А вот теперь понятно. Получается, что мне развиваться надо, чтобы кто-то брал на меня задание. А судя по тому, что я уже более получаса стою и читаю всякие справки о том, какой я хороший, то я не особо популярный босс. Значит, надо это исправлять. А исправить это можно только одним способом. Вайпить как можно чаще пати игроков. Это все лирика, но реально... Сколько мне придется ждать, чтобы хоть кто-то сюда пришел? Сутки? Двое суток? Трое? Мне уже становится скучно. Я, наверное, круг уже двадцатый сделал по этой пещере, пока рассматривал свои характеристики. Кстати, а что там у меня в инвентаре? Инвентарь. Пусто. Заполненный вес – ноль из триста килограмм. Что и следовало ожидать. Эх, я так надеялся увидеть какой-нибудь эпик в инвентаре, чтобы можно было бы сразу их убивать всех подряд. Ну да ладно, настанет время, когда на меня будут собирать целые рейды, когда я буду уничтожать игроков одним своим взглядом, когда они будут в страхе бежать, лишь бы не умереть. Что-то я очень сильно вжился в роль босса. Хотя по факту я только мелкотня какая-то. Начало карьеры, так сказать. Ладно, осталось еще пару пунктов тягостного изучения основы основ. А потом будем сидеть и ждать, когда же ко мне нагрянут игроки, чтобы выполнить квест. Управление логолом. Опа! А сейчас ничего не моргнуло. Никаких ожиданий и загрузок. Видимо, система подстроилась под столь необыкновенный бак в игре. Если это баг, а не промысл одного синего, фиг пойми кого. Помещение логова. Тоннель в круглый зал, северный коридор. Неразрушаемое помещение. Круглый зал, основное помещение. Неразрушаемое помещение. Ну, в принципе, так-то оно и есть. Особенно радует, что эти два помещения не могут быть разрушены. Значит, минималка от логова у меня будет всегда. Вот только к чему приведет дальнейшее развитие логова? Смотрим. Доступные проекты помещений. Южный коридор, восточный коридор, западный коридор. И все? А как же мега-сооружения, лабиринты, в которых будут путаться и теряться игроки, смертельные ловушки и так далее? Почему так мало? Справка. Для разблокировки других помещений необходимо расширить базу логова, После постройки одного из трёх коридоров станут доступны дальнейшие проекты. Ну спасибо, хоть сказал. И все же, откуда мне брать, к примеру, ловушки? Ведь часто игроки в играх вайпились из-за того, что не замечали элементарных вещей у себя под ногами. К примеру, тех же волчьих ям. О, а вот надо бы пролистать. Доступные улучшения. Круглый зал. Первое. Баррикада на входе. Второе. Слабые ловушки по периметру зала. Выбор ловушек вариативен. Стоимость улучшения вариативна. Третье. Алтарь божеству. Необходимо верить в определенное божество. Четвертое. Точка появления известных слабых монстров. О, последний пункт весьма интересен. Получается, что можно не одному тут быть, а создать собственный спаун мобов, чтобы они помогали мне сражаться с игроками. Ха-ха! И сколько стоит такое улучшение? Сколько? Десять тысяч опыта игрока? Да разрабы совсем, что ли, с дуба рухнули? Чё так дорого-то? Ладно, переживем. Что там дальше? Коридор. Северный коридор. Первое. Ворота на входе. Улучшаемое сооружение. При улучшении повышается прочность. Второе. Ловушки. Выбор ловушек вариативен. Стоимость улучшения вариативна. Третье. Баррикады с местами для стрелков. Размещение вариативно. Тоже интересный выбор. Надо будет посмотреть, походить, как это все будет выглядеть, если все начать размещать. Надеюсь, режим проектировщика в этой игре имеется. А то будет как-то грустно. Много перемещаться придется, если что-то не так разместить. Ну вот, в принципе, и все. Достаточно коротко, лаконично и ясно. Остается только дождаться игроков, чтобы с них получить опыт. Ну или самому умереть. Тут как пойдет. Кстати, а что если попробовать сделать вот так? Управление логовом. Доступные проекты помещений. Такс, ну, в принципе, куда ни посмотри, везде ж коридоры. Так что выбор особо невелик. Выберем коридор. Но не южный, а то сразу его будет видно, и мне не справиться в нем, если кто придет сюда. А так, можно будет использовать эффект неожиданности и напасть из-под Восточный коридор. Затраты на строительство 600 единиц запаса выносливости. «Приступить к постройке? Да? Нет?» «Конечно же, да! Чего спрашивать-то? Выбрал же не просто так!» Стоило мне согласиться, как зона в форме полувального коридора справа от меня засветилась. Кивнув, я подошел к этому свечению и внимательно посмотрел на него, пытаясь понять, что же мне с ним делать. Даже справки не вылезало. «Ладно, глупо, конечно, но игровая механика — это игровая механика. Может и сработать». Жав один немного когтистый кулак, сделал легкий замах и ударил о стену. Получено 11 урона. «Ауч! А это больно! Почему в игре больно?» «Тут есть настройки, чтобы снизить эффект боли?» «Стоп. Смотрим шкалу запаса выносливости». Запас выносливости 299 из 300. О, прогресс! Если так продолжать стучать, то когда-нибудь у меня получится сделать этот коридор. Вот только боль в руках и снижающееся значение ХП явно не будет способствовать быстрой скорости постройки этого коридора. Эх, надо бы посмотреть повнимательнее на это помещение. Восточный коридор. Процесс строительства один из шестиста. Для более быстрого строительства, выдалбливания помещения в вашем логове на данном уровне, рекомендуется использовать кирку. Спасибо, капитан Очевидность, а то я бы не понял, что для работы с каменными породами лучше использовать кирку. Ладно, взять мне эту самую кирку негде, так что будем работать, как работали. Ручками, ручками. Несколько часов спустя. Восточный коридор. Процесс строительства 129 из 600. Для более быстрого запас выносливости 171 из 300. <сёк> <сёк> Упал я на спину, чтобы хоть немного отдохнуть. Вот не могли бы разрабы сделать так, чтобы в процессе строительства объект хоть как-то визуально изменялся. А то вообще не видно прогресса. За последний час говорить самим собой у меня уже вошло в привычку. Несколько часов в одиночестве могут привести к такому. Вот только сколько мне еще так сидеть, неизвестно. Да так с ума сойти можно. Присев, я осмотрел это желтое свечение. Видимых результатов ровным счетом никаких. А вот система говорит, что уже практически одна четвертая от всего процесса есть. «Не, это не дело. Надо найти кирку, либо попробовать смастерить ее из чего-нибудь, если с игроков выпадет хоть какой-то лут». Протерев мокрое от пота лицо ладонью, заметил одну странность. «Возле мышц челюсти у меня что-то было. Когда я двигал челюстью, оно двигалось вместе с ней, точнее, раскрывалось, словно... словно жвалы. Понятно, почему раса не определена». Физиология, как у человека, когти на руках, как у зверя какого-то, да еще и жвалы на лице. Ладно, это все лишнее. Игровые особенности. Ну блин, жвалы. Я им че, какое-то членистоногое, что ли? Не-не-не-не-не-не-не. Я на такое не подписывался и не хочу быть мутантом. Суперсильным, да, можно, но не монстром каким-то. Ладно. Надо продолжать, а то так точно никакого прогресса не будет видно. Замах, удар, ауч! И снова сняло хитпоинты. И снова болит кулак. Не, я так точно с ума сойду. Надо что-то изменить и как-то разнообразить. Внимание! На вас взят квест группы из одного игрока. Предварительный анализ цели показал, что игрок является воином в пределах одного по 5 уровней. Шанс победы составляет 68%, приблизительное расстояние игрока до логова – 800 метров. «Ну наконец-то!» – обрадовался я. «Хоть посмотрим, как тут можно сражаться». Покрутившись на месте, понял, что все таки засаду организовать можно – если встать прямо рядом со входом в круглый зал. Ну а что? Противник будет вооружен, значит, надо как-то воспользоваться хоть каким-то преимуществом. Осталось только его дождаться. Конец второй главы.